Далеко. Степан. Жизнь на хуторе близ деревни Калинки его совсем не напрягала. Дыра, конечно, страшенны. Из благ цивилизации одно электричество, а до ближайшего продуктового пять километров пёхом. Сортир, ясное дело, во дворе, баня и вовсе рухнула. Впрочем, колодец функционировал исправно, и тягать из него в воду оказалось даже забавно — а уж без смога и пробок на улицах и вовсе благодать. Бытие они с Мишкой вели самое немудрящее. По утрам, кто первый проснется, заваривал чай и строгал бутерброды. Дальше умывались из-за страшнейшей жары по расширенной программе, поливали друг друга колодезной водой из ведер. После Мишка убегал за своими натуралистическими наблюдениями в окрестные степи, А Степан, хотя сослуживец и настаивал, чтобы гость только отдыхал, не спеша в охотку начинал хозяйственные работы. Хутор, — объяснил Мишка, — ему достался в наследство от деда лет пятнадцать назад. Раньше здесь имелись и курятник с сараем, и крепкая банька и посадки. Но абсолютно не приспособленные к деревенской, да и вообще к жизни, сослуживец умудрился развалить крепкое хозяйство в кратчайшие сроки а Степа, частью от скуки, частью в благодарность за гостеприимство, взялся хуторок возрождать. Привести в порядок абсолютно запущенный, заросший бурьяном огород, ясное дело, не пытался не его профиль, да он и не сомневался, что уж на картошку с капустой деньги всегда найдутся. А вот реанимировать рухнувший забор, разобраться, почему дымит печурка, починить нещадно бьющую током розетку — это всегда пожалуйста. Хоть Ленка, вечная ей память, и клеймила его никчёмным интеллигентом а минимальные навыки из тех, что принято называть мужскими, Стёпа усвоил. И теперь с удовольствием сравнивал себя с бестолковым Мишкой, который до сих пор в 27 лет дров наколоть не может. С этим Мишелем вообще какой-то зоопарк. Степан смотрел на сослуживца, варил на них обоих макароны по-флотски, пил с ним водку и чай. Слушал бесконечные рассказы про степных и лесных тварей и не уставал поражаться. Как можно было дожить до немалых уже годов и остаться настолько целомодренным? И главное — сохранить этот незамутненный, слегка обиженный и жадный до новых впечатлений взор ребенка. До сих пор на полном серьезе вести, безусловно, богоугодные, но абсолютно не актуальные для современной жизни речи. Но ведь друг, похоже, не притворялся, когда разглагольствовал, будто надо всех любить и всем прощать. Сам Степан, особенно в сравнении с наивным и восторженным Мишкой, чувствовал себя усталым и старым. И лишь хмуро улыбался, когда сослуживец пророчил, что именно здесь, в степях, наедине с природой, гостю удастся возродиться к жизни. «Я же говорю». «Ваша Москва все соки высасывает», — ежевечерне вещал друг. «Тебе, стёб вообще, чтобы в себя прийти, надо на земле лежать и заряжаться. По часу, на закате, когда она солнцем напитана». Хорошо хоть не стал расспрашивать, почему вдруг именно сейчас бывший однополчанин устал настолько, что без всяких предупреждений телеграмм свалился ему будто снег на голову. И даже не заикнулся, надолго ли дорогой гость почтил его своим присутствием. В Москве у таких дурачков, как ты, квартиры отбирают. С мрачным цинизмом, — подумал Степан. И прежде чем на работу взять, справку из психушки просит. Да тебя и тут соседи давно в чудике записали. Действительно, разве это нормально? Живет бобылем, ни кур, ни хозяйство, ладно, не работает, но и не пьет. Целыми днями шляется по степям, ищет никому не нужные травки. И нет бы продавал их, как целебные — а то ведь просто для коллекции. И Стёпа даже с лёгкой гордостью думал, а ведь мы начинали одинаково. В 16 лет я таким же дурачком был. Неприспособленным, никчёмным, жалким. Ещё в десятом классе, за полтора года до выпуска, у него в школе постоянная роль была. Шут. Потеха для девчонок, мишень для парней. Ходил к хвостом за Коренковой, любовь, понимаешь ли, настигл, Она его посылает, а он дурак-рыцарь, все равно при ней. До сих пор, как вспомнишь девчачьи насмешки, да пацанские тумаки, сразу кулаки сжимаются. Все казалось против него, и невысокий рост, и хилая фигура, и близорукость, и такая же, как у Мишки, склонность к созерцанию и осмыслению мира. Но ведь придумал, как пробиться, придумал, как стать человеком. Не совсем как вандам себя, конечно, повёл мучительными тренировками, в качалках организм не истязал. Но кому качаться, а кому другие пути. Вот Стёпин путь и оказался. Выехать на загривки у Надьки Митрофановой. Та ведь тоже была вроде него, добрая. Пожалела его однажды, посочувствовала, шепнула на ушко. «Чего, молты ты кленке прилип? Она тебя совсем не любит, а ты, умный парень, позоришься». Заговорила Надя об этом очень к месту. К тому времени любовь к прекрасной, но строптивой музыканше у Стёпы уже иссякла. Допёр, наконец, чего чувство тратить, если всё равно бесполезно. Богачом на Мерси ему не стать. Килограммовых мускулов не нарастить, а иным его Ленка не полюбит. Так что ходить за ней хвостом далее смысла не имело. И Надя со своей неожиданной заботой подвернулась ему чрезвычайно кстати: конце концов, какая разница, кому из девчонок носить портфель? Тем более, что Надюха, хотя где-то, как и он, лопухастая, а в классе авторитетом пользовалась. А что? И симпатичная, и отбрить, если надо могла, и мозги в наличии, да еще и готовила офигительно. Как минимум в тройку лидеров входила, пусть и последней. первый в их классе, ясное дело, выступала звезда Коренкова, а следом за ней по популярности шла Иришка Ишутина, едкая, цепкая, смелая. Вот Стёпа и рассудил. Куда полезнее переметнуться к Надежде. По крайней мере, она его шпынять не будет. А там, может, и к Кленке Коренковой по новой удастся подобраться. Они ведь с Надей почти подружки. Тем более, что с девчонками, особенно модными, ему вообще куда интереснее, чем с мужиками. Не зря же Иван Адам, чьих учитель истории, любил повторять — что быть пожом при сильной женщине позорно и приводил в пример то фаворит екатерины великой, то верного и тихого мужа Маргарет Тэтчер. Степан и выполнял роль пожа почти всю свою недолгую жизнь, и все его вполне устраивало. Еще бы только из нынешнего клинча выбраться, чтобы в ленкиной смерти его не обвинили. Впрочем терпение ему не занимать. Чтобы выжить, он готов сидеть в злосчастных калинках, подкармливать Мишку и чинить ему покосившийся забор хоть до скончания века.